Иволгин, какова судьба первого самолета Нестерова? Заместитель военного министра Алексей Андреевич Поливанов пил утренний кофе и просматривал свежие газеты, когда деньщик доложил ему о молодом поручике, умолявшем принять его немедленно. У генерала брови удивленно поползли вверх. Тоже у него экстренная депеша. Никак нет ваше высокопревосходительство просит принять по важному личному делу. Александрович настолько изумился дерзкой настойчивости поручика, что велел его впустить. Ранний визитер произвел на генерала отличное впечатление. Беседа затянулась на полтора часа и просьба молодого офицера была удовлетворена. Заместитель военного министра отдал распоряжение о зачислении в летную школу поруччика Петра Николаевича Нестерова. И едва ли тогда генерал Поливанов мог предполагать, что у него добивался аудиенции человек, который через несколько лет совершит первую в мире мертвую петлю, установит несколько мировых и всероссийских рекордов и погибнет 26 августа 1914 года в воздушном бою, протаранив нагруженный бомбами вражеский аэроплан. О жизни и деятельности знаменитого русского летчика написано немало книг. И это неудивительно. Нестеров поражает своей феноменальной многогранностью, Замечательный пилот, неплохой живописец. Он был настолько одарен музыкально, что композитор Глазунов советовал ему даже поступить в консерваторию. Однако есть одна сторона деятельности Нестерова, в изучении которой немало белых пятен. Это его инженерная деятельность, его идеи авиационного конструктора. В книгах, посвященных Петру Николаевичу, им отводится очень скромное место. Если свести воедино все то, что было опубликовано до сих пор о Нестеровских конструктивных разработках, можно наметить примерно такую хронологическую канву его инженерной деятельности. В 1910 году Нестеров построил планер своей конструкции и разрабатывал проект военного самолета. 3 ноября 1910 года Главное военно-инженерное управление ГВИУ рассмотрело этот проект, но он был отвергнут. 9 апреля 1911 года Петр Николаевич завершил разработку проекта горизонтального руля управления самолетом, все детали, которые вошли во второй проект конструкцию цельного самолета. 25 апреля 1912 года Нестеров докладывал свой новый проект в ГВИУ, но не встретил ни сочувствия, ни материальной поддержки. В октябре 1912 года опубликовано описание и схематический чертеж этого самолета. В сентябре 1913 года Нестеров на базе старого Ньюпора-4 создает собственную конструкцию самолета. Первую половину 1914 года Талантливый авиатор на московском заводе «Дукс» строит аэроплан новой своей модели, но начавшаяся война заставила его уехать на фронт. Такова общепринятая хронология инженерного творчества Нестерова. Казалось бы, здесь все ясно и никаких загадок не предвидится. Однако они есть и очень существенные. Прежде чем говорить об авиационных изобретениях Нестерова, необходимо вспомнить о начале его увлечения полетами. Об этом поведал сам летчик. Начал я свою авиационную деятельность в 1910 году, после того, как первый раз увидел полет одного из наших известных авиаторов. Авиатор летал на Фармане, делая повороты совершенно без кренов. Каждый поворот аэроплана заставлял сжиматься мое сердце.